Павел Андреевич, у них митинг начался, выпалил подбежавший охранник. Грузовик с панелями остановили и не пропускают. Ох, спади, пробормотал Степан. А менты где? К воротам двинули. Саш, что хочешь, делай, только чтобы мордобои в рабочее время не было. На территорию никого не пускать, а за территорией Пусть хоть оборутся. С грузовиком я сам решу. Петрович, дуй к роботягам, хоть за руки, хоть за ноги всех держи, только чтобы у ворот я никого из наших не видел. Чёрный! зарал он, увидев вдалеке чёрного, который скакал через песчаные кучи в сторону заградительной сетки. Чёрный, стой! Звони в администрацию, пусть они сами, как хотят, разбираются со своими жителями. Скажи, что у нас весь график пошёл и что мы их заставим неустойку платить. Слышишь? И особенно не мендальничай. Я потом сам позвоню и всех, кого надо, задобрю. Да, скажи, что ты всего минуту звонишь в передачу Человека закон, что у тебя там продюсер знакомый и что они через полчаса здесь будут, понял? Понял издевка прорал Чернов и подскокал к конторке. Ну что ж, сам себе сказал Павел Андреевич Степанов. Если враг не сдаётся, его уничтожают. И вышел в народ за хлебку и за градительную сетку. Охрана бросилась, был за ним нерешительный Павел Андреевич, остановил её, приказав оставаться по ту сторону линии обороны. Леонид Гаврилин вещал, стоя на ячеистом железном ящике, из-под молоченных бутылок наполовину ушедшим в песок. В руках у него был алюминиевый мегафон, и он почему-то напомнил Степану пионер вожатого советских времён, призывающего пионеров стоять кучней. Пионеры так и стояли довольно кучкно. Так что вожатому приходилось вещать прямо в запрокинутые к нему физиономии, впрочем, особенного энтузиазма собравшиеся не проявляли, это Степан заметил сразу. Кучка подростков у самой сетки вяло покуривала и обсуждала какие-то вчерашние приключения, употребляя в основном три ключевых слова. Даже Степан, привыкший общаться с работягами, подивился с скудости великого и могучего мужики в телогрейках почему не вечно в телогрейках когда на улице почти 20 сидели на корточках глядя прямо перед собой в какую-то неведомую точку пространства шумели одни бабки с плакатиками грузовик с панелями фырчал в отдалении Его водитель, высунувшийся из окна почти до пояса, смотрел на происходящее с искренним интересом, не чувствуя ничего, кроме раздражения и досады. Степан протопал прямо к ящику из подмолочных бутылок и решительно взял Леонида Гаврилина за тощее запястье. Леонид Гаврилин дёрнулся и скосил на Степана испуганный Налейте крови в глаза. Погоди, браток, попросил Степан душевно. Так и я скажу. А ты потом продолжишь? Леонид Гаврилин что-то протестующе пискнул, как будто икнул, но рупор отпустил и руку дёрнул решительно, хотя Степан держал крепко. Вот что, дорогие граждане и старушки, начал он решительно. От этих неизвестно откуда взявшихся граждан и старушек ему неожиданно стало весело, как студенту, который провалился на экзамене уже знает, что непременно провалится, а потому терять ему всё равно нечего. Вы можете стоять тут хоть до послезавтра, если вас милиция не разгонит, а она вас Как пить дать разгонит, потому что митинг у вас не санкционированный, и отвечать за него никому неохота. Я начальник этой стройки, и я вам решительно заявляю, что мы тут строили, строим и будем строить, пока всё не выстроим. Старухи заголосили что-то о светотатстве. Мужики подняли скорточек, а подростки приблизились, радуясь неожиданному развлечению. Может ещё и подраться, удастся. А они на такую удачу никак не рассчитывали, однако Степану было наплевать, на что именно они рассчитывали. Ему нужно было работать. А они мешали ему работать. Только это имело значение. Мой грузовик сейчас заедет в ворота, и вы его пропустите. И все остальные грузовики вы тоже пропустите. Орать тут можете, сколько хотите, только нам не мешайте. Если еще хоть одна машина встанет на въезде, я вызываю ОМОН. А до ОМОНа и мои ребята вполне справятся. И никаких кулачных боев не будет крикнул он на оживившихся подростков Будут дубинки и слезоточивый газ Этот газ он придумал для пущей значительности Ваши действия незаконны ваш активист об этом знает поэтому с этой секунды за вашу жизнь и здоровье отвечает он лично Степан повернулся к Леониду Гаврилину и спросил душебно Это понятно Больно приткой, закричали из толпы. Образованный больно. Ты скажи лучше, зачем на святом месте базар сооружаешь? Бога не боишься? Всё денег мало. Ещё не всё захпали сволочи, самые последние отнимают землю святую, только чтоб денег урвать и народ ограбить. Святая земля в Иерусалиме сказал Степан мрачно. А чтобы зарабатывать, работать надо, а не по митингам барихаться. Короче, так. Орать, орите, а будете мешать, ребята моментально всем обеспечут досуг в райбольнице. Он снова повернулся к Леониду Гаврилину и снова спросил нежно: "Это понятно?" Леонид Гаврилин дёргал руку. Под замызганным свитером она ходила ходуном, как у эпилептика. Запрокидывал голову, тряз бородёнкой, и Степан его отпустил. Мало ли, может и впредь припадошный. Потом отошёл от ящика и махнул рукой водителю КАМАЗа. Проезжай. Водитель торопливо швырнул в песок окурок и медленно как бы примеряя тронул с места машину. Так, подумал Степан стремительно, или он сейчас проедет, и станет ясно, что я победил, или начнутся широкомасштабные военные действия. Ему стало страшно. Но почему-то только на секунду, на ту самую секунду, что грузовик не хотел тронуться и поехал прямо на жиденькую группу людей стоящих у него на пути. — Ну, ну, расходите сейчас же, сию минуту. Ну, вам же нет никакого дела до этой стройки. Девяносто процентов из вас не верят ни в какого бога. Да и не делаем мы ничего, что могло бы его прогневить. Последние триста лет здесь был пустырь, а храм снесли еще при царе. — Да разойдите же! Грузовик мягко катил, по сырому песку все ближе и ближе. Озираясь, как волки, мужики, составляющие ядро людской кучки, стали расходиться по разные стороны изрытой шинами песчаной дороги грузовик, катил к распахнутым воротам. Степан шумно вздохнул, неожиданно осознав, что не дышал довольно долго, так что Воздух теперь резал съёжившиеся лёгкие. Ни на кого не глядя, он вытер холодный влажный лоб и пошёл следом за грузовиком на свою территорию. Все мышцы ныли, как будто он всё утро грузил уголь. Паш. Что ты за митинг там устроил, спросил Чернов растерянно. Кому это надо? Что за чудеса человеческого общения? А если бы они там все пьяные были? Что бы ты делал? Сам бы в рай больницы отдыхал. Пошел ты подальше, — сказал Степан устало и обернулся к охранникам, которые прятали от него глаза. — Ребят, вы от ворот ни на шаг не отходите, и если что, сразу зовите милицейских. Мне кажется, что проблем с транспортом У нас сегодня уже не будет. Это точно, пробормотал один из охранников. Чёрный, ты в администрацию дозвонился? Дозвонился. Едут уже. Петрович ребят контролирует, все работают, всё идёт по плану. Они посмотрели друг на друга и разом усмехнулись. Жизнь была бы такой простой, если бы Хоть что-нибудь в ней когда-нибудь шло по плану. — Ты не знаешь, Петрович, нашел свой клофелин? Или он тоже собирается в райбольнице отдыхать? — Я даже не знаю, что он его терял, — ответил Чернов удивленно. — А что такое клофелин? — Да какая-то фигня от давления. Он же сердечник. — Не хватает только нам, — чтобы он где-нибудь сердечным приступом свалился. Чернов знал о Степановом отношении к сердечным болезням, поэтому в подробности вдаваться не стал. Ладно, Стёп. Я ещё на ту сторону сбегаю и вернусь в контору. Ты когда уедешь? Если войну не объявят, то сразу после того, как деятели из администрации дождусь Мне к часам к 2:00 на профсоюзную, а на 6 Белов в линию график назначил. Он должен сначала сюда подъехать, а потом на Дмитровку. Я думал дождусь его, но не буду. На профсоюзной опять какие-то осложнения. Ты молоток, Пашка, неожиданно искренне сказал Чернов и что было силы хлопнул Степана по плечу, так что его сильно качнуло вперёд чернов подержал его под руку настоящий полковник так они разговаривали раньше пока ещё между ними ничего не стояло и не было необходимости ничего скрывать а жизнь смешно сказать казалась такой сложной хотя на самом деле была простой и приятной только они тогда об этом не знали